Книга записана сторител. Сторител. Жизнь в историях. Анри де Ренье. Дважды любимая. Перевел с французского Федор Салагуб. Читает Олег Булгак. Пролог. Когда господин де Портебиз -э углублялся в даль своих воспоминаний. Он не находил там ничего, что относилось бы к его двоюродному дяде, господину де Галандо. Надо сказать, что наиболее привычные для памяти молодого человека лица не принадлежали его родным. Его родители охотно доверяли его детство слугам и его юность учителям, только бы им самим не брать на себя эти заботы. Таким образом, из лиц, склонявшихся над его плечом во время игр или учения, когда он подстегивал волчок или перелистывал книгу, Ему приходили на память скорее служанки и лакеи, училищные сторожа или учителя-коллежа, чем кто-нибудь из его семьи. Более того, ему не только не доставало родных братьев и сестер, но и двоюродных, а, следовательно, теток и дядей, так как господин де Голландо, собственно говоря, был не в счет. Поэтому я думаю, что он не представлял никак и никогда это лицо, столь единственное и столь значительное в детстве, лицо, занимающее в глазах ребенка совсем особое место — дядю. Это место, которое господин де Галандо мог бы занять в душе своего племянника, осталось таким образом незанятым в памяти Франсуа де Портебиза. Он не знавал этого обычного посетителя, приходящего только в известные дни и являющегося чаще всего под видом кротким и добродушным. Он сначала интересуется играми, а позже — проказами, не бронит вас и уж вовсе вас не школит, похлопывает вас по щеке и щиплет вас за ухо и оставляет в вас воспоминания об его старости, странно связанные с памятью о ваших юных летах. Франсуа, однако, довольно хорошо помнил, что ему приходилось слышать иногда упоминания о господине де Голландо, но больше он ничего не знал. Господины и госпожа де Портебис -э мало разговаривали при своем сыне, который при том же бывал довольно редко в их обществе. Им не занимались непосредственно и думали о нем только тогда, когда выбирали людей, назначенных ходить за ним, и особ, которым получалась обязанность его воспитывать. Наступила пора коллежа. В приемной он показывался вовсе не чаще, чем в гостиной. Да и не жалел он нисколько о родительском доме. Обширный он был и пустынный всегда с запряженной каретой во дворе, потому что господин и госпожа де Бортебис -э выезжали в город во всякий час ночи и дня. Отпуски, которые он проводил там, совсем не развлекали его, он скучал, а вечером испытывал страх в своей комнате, поэтому он без сожаления возвращался в дуртуар, к школьной скамье и к учительской указке. Он не помнил, чтобы во время этих побывок в семье когда-нибудь ему случалось видеть среди рам, где изображены были на холстах его мать в образе богини, складки одежды на плече и ногая грудь, и его отец, стаканчик с игральными костями в руке, также и портрет, который изображал бы господина де Голандо, и по которому он мог бы составить хоть какое-нибудь понятие об его осанке и лице. Он этому удивлялся, не зная, что помешало дяде явиться там, хотя бы только в живописи. Не существовало в самом деле между портебизами и их кузеном иной связи, кроме родственной, сила которой, прочная и неожиданная, дала почувствовать себя самым счастливым способом, так как старый дворянин, умирая в Риме, куда он удалился много лет тому назад, оставил состояние своему внучатому племяннику. И вот Франсуа был совершенно ошеломлен этим даром. Неожиданность этого наследства делала удивление еще более приятным, и счастливый наследник испытал удовольствие проснуться в одно прекрасное утро весьма богатым. И потому никогда господин де Голандо не казался ему более живым, чем теперь, когда он умер. Молодой человек пытался точно представить себе своего неожиданного благодетеля, но ему не хватало, конечно, обычных подсказок, которые помогают в подобных случаях нашим сомнениям относительно того, кому в нас возникает внезапный интерес. И он напрасно томился, стараясь вообразить, каким мог быть этот итальянский Голандо, умерший так кстати для французского Портебиза. За неимением лучшего он ограничился тем, что представлял его не иначе, как под видом монет ЭКЮ, серебряный звон которых в его ушах был порожден этою благополучную кончиною. Он видел его как профиль на монете, и потому находил его очень красивым. Таким же был и Франсуа де Портебис. Это был молодой человек, 25 лет, очень красивый, на взгляд, в своем зеленом мундире с красными отворотами, Косичка, хорошо заплетенная и перевязанная на затылке черную ленту. Его воинственная осанка заставляла женщин оборачиваться, когда он проходил по площади вместе с господами де Креанж и Дориокур, неразлучными с ним на параде, как и в игорном доме. Они были опытны все трое в играх любви и удачи. Они закладывали брелан, и каждый, в свою очередь, пронзал чье-нибудь сердце. Впрочем, все трое были бедны, потому что если выгоды Эполет скудны, то выгоды карт не верны. Итак, у него, как и у этих господ, все богатство заключалось в хорошей внешности и в очень хорошем происхождении, так как дворянство его было бесспорное, а осанка приятная. К этому присоединялось и еще одно. Он был сын столь красивой женщины, что его отец, толстый портебис, не пренебрег преимуществом стать ее мужем, женившись уже под старость на прекрасной Жюли де Моссейль, от которой был рожден красавец Франсуа. Впрочем, странное супружество этой прелестной особы с этим толстобрюхим распутником было налажено посредничеством старой госпожи де Галандо, тетки Жюли, А как она это устроила, мы расскажем. Когда дело было обделано, новобрачная последовала в Париж за своим мужем, которому экю отсчитанного считанного помогли снова занять приличное положение. Его жена была слишком очаровательна, чтобы не обратить на себя внимания, а Портебис был внимателен к тому, чтобы извлечь пользу из волнения, производимого этим лицом, тонким и свежим, этой красотою, чувственную и здоровую, такую, по-видимому, простодушную. Он деятельно развернулся во всех смыслах, приобрел доверенность и даже разбогател бы, если бы склонность к игре не была тем барабаном, под грохот которого уходило все привлекаемое флейтою уст этой новой сирены. Это не обошлось без того, что Портебис стал рогоносцем, но он умел быть им с пользою и добродушием. Его рога были рогами изобилия. Пентюх и грубиян с виду, он был человек тонкий, опытный и испорченный, поэтому он щедро наделялся местами доходными, откуда он добывал средства рисковать на зеленом поле настолько, чтобы казаться большим игроком и приобрести некоторую известность среди бреландистов двора и города. Это ему давало значительность, которая в соединении с благосклонностью, приобретаемую им посредством его супружеской снисходительности, делала его личностью хотя и обесславленную, но с большими возможностями. Его жена, со своей стороны, никогда не предполагала быть орудием этой сомнительной фортуны. Она и не воображала, что можно извлечь из любви что-нибудь, кроме удовольствия, а из удовольствия что-нибудь, кроме него самого. Что ее муж думал иначе, до этого ей было мало дела. Удовлетворенный невольными услугами, которые она ему оказывала, он не противился ее развлечениям на стороне. Поэтому она свободно пользовалась своим прирожденным вкусом кокетниченью, в которое увлекала ее живость ее чувств и к которому ее, казалось, предрасполагали самое очарование ее плоти и роскошное изобилие красоты. Жюли более возбуждала желание, чем привлекала любовь. Она отвечала желания с такой стремительностью, которая без сомнения помрачала любовь, столь поспешно удовлетворяла она нетерпение, которое она причиняла. Поэтому и сама она не ведала, в какой мере извлекала она пользу для своего мужа из многих людей, которые знали по своим издержкам, чего стоит их благосклонности к нему воспользоваться ее благосклонностью к ним. Совершенно счастливая она делала счастливыми многих но желание проходит вместе с тем, что его рождает. Его пылкость исходит от внешности, а она портится раньше всего. Оно, вполне плотское, сообразуется с плотью, от нее зависит, и так как подчиняется ее мощному зною, то и ограничивается длительностью ее цветения. Цветение Жюли было великолепно и сочно, она прельщала, очаровывала и не удерживала. У нее были связи, но не было тех союзов, которые соединяют одну с другим двух суженых и длят любовь между двумя возлюбленными, вопреки ослаблению тел, которыми они наслаждались, и увиданию лиц, которыми они любовались. Маршал де Бонфор, одним из первых обладавший ею, называл ее довольно забавно «тысяча и одна ночь». Она улыбалась и переходила к другим «всегда прекрасная» сладострастная и свежая. Однако настало время, когда нежная улыбка, оживлявшая это очаровательное лицо, уже не находила поддержки в юности, и когда прекрасная Жюли все еще была прекрасной Жюли перед тем, чтобы стать, кроме того, и прекрасной госпожою де Порте-Биз. -э она еще оставалась такой, только красота ее была более зрелую и как бы отяжелелую, когда она в последний раз появилась среди тех, которые Так скоро ее забудут. Ужинали у маршала де Бонфора, когда посреди второй перемены блюд толстый портебиз осунулся внезапно на своем кресле и упал головою на свою тарелку. Его подняли, нос испачкан соусом и лицо багровое. Старались помочь ему, но все усилия были тщетны. Вена, вскрытая ланцетом хирурга, осталась сухою. Он умер, и когда его унесли, маршал де Бонфор, садясь за игру, не упустил случая сказать, что в конце концов чудак поступил так хорошо, как никогда, окончив в хорошем обществе жизнь, которая обычно протекала в обществе наихудшем, и что он должен за это славить Бога. После этой кончины госпожа де Портебис осталась в бедности с сыном, уже подростком. Зеркало, с которым она посоветовалась, не оставила в ней сомнения в том, что ей пора удалиться. Оно молчаливо показало ей, что ее лицо, так хорошо ей служившее, не замедлит отказаться от этих услуг. Поэтому она твердо решилась исчезнуть из этого света, куда она появилась с таким блеском, которого уже не в состоянии была поддерживать. Ее преданное уже давно было растрачено, и осталась вдове и ее сыну только земля в Балепре перешедшая к ней от родителей и все еще дававшая сборы со своих тощих арпентов. И так она совсем переселилась туда, оставив Франсуа в Париже, в Наварском коллеже, где господин де Бонфор содержал его на свой счет. Старый маршал взял на себя все заботы о молодом человеке, и Франсуа опять увидел свою мать только тогда, когда, отправляясь на королевскую службу, провел неделю в Балепре, прежде чем поехать в свой полк где он опять встретил господ де Крианш и Дориокур, с которыми познакомился в академии. Все трое получили свои патенты на офицерский чин от маршала и удивительно были похожи друг на друга. В этом жилье в Балепре Франсуа де Портебис мысленно видел свою мать и болтая о том о другом на площадке для игры в рюхи, где он прогуливался с господами Дориокур и де Крианш, он восстанавливал в своей памяти мельчайшие подробности этого дома. Туда надо было ехать аллею захерелых деревьев, которая отделялась от большой дороги и приводила к замку. Это было квадратное строение с башенкой на каждом углу. Сводчатый въезд открывал доступ во внутренний двор, заросший травою и крестообразно перерезанный тропинками. Перед въездом снаружи невысокая дверь вела в огород, где на грядках, обведенных редкосеянным буксом, взрастали рахетичные овощи и хилые фруктовые деревья. За плетнями изгороди виднелось несколько хижин, скучившихся в деревушку, где насчитывалось около дюжины хозяйств. Участок земли среднего размера вместе с этими хижинами составлял все, что приписывалось к замку в большей своей части необитаемому. Госпожа де Портебиз -э занимала там невысокие комнаты в нижнем жилье, над которым тянулся этаж горниц и чердаков. Она жила там очень уединенно, одетая в платье из грубой шерсти, прилежно занимаясь хозяйством, всегда со связкой ключей в руке. Она следила за кухнею, любила тонкую пищу, и за прачечную, сохранивший вкус к хорошему белью. Поэтому, если гардероб и не был богат, то шкаф и буфет были снабжены обильно. Значительная часть скудного дохода госпожи де Портебис употреблялась на то, чтобы привозить из города оршины полотна и кораба провизии, потому что плоды из сада и живность птичьего двора снабжали ее только очень жалкую трапезою. Фермеры платили скудный оброк. Они весьма уважали госпожу де Портебис, потому что она с большим вниманием следила за тем, чтобы не давать себя одурачивать. Она заботливо рассматривала масло в маслобойке, зерна в четверке но она не могла добиться того, чтобы коровы не скупились на молоко и бедные посевы на колосья. Окончивши эти мелочные заботы, она обыкновенно садилась к окну и прила на самопрялке. Она сопровождала свою однообразную работу беспрерывными песнями, потому что она оставалась веселую и смешливую, Но вместо рождественских кантов и старушечьих причитаний напевала она вольные куплеты и нескромные песенки, потому что ее память была полна тем, что ходила по устам в ее доброе старое время, и она себе ворковала, не задумываясь над несознаваемой непристойностью. Эти нескромности странно противоречили ее одеянию няньки-сказочницы, но здесь не было никого, кому бы обратить внимание на эту нескладицу. Старая Жанетта ворочила головни в очаге, а миленький простоватый Жан входил и выходил, неся какую-нибудь посуду, прежде чем надеть коломянковую блузу, чтобы накрывать на стол и служить за обедом своей госпоже. Она ела одна, изобильно и продолжительно. Упитанность еще поддерживала упругость ее плоти. От своей былой красоты она сохраняла приятное лицо. Она была полная, с самыми красивыми на свете руками, И когда у своего зеркала перед тем, как ложиться в постель, она снимала свою шемизетку и спускала свою бумазейную юбку, из этого леновища цвета пепла и увялых листьев она выходила нагая и пышная, с тяжелыми грудьми и словно наливною спиною. Франсуа де Портебис снова видел себя в Балепре, лицом к лицу со своей матерью, сидящим перед большой миской, разрисованной цветочками которые они оба приносили равный аппетит. Его аппетит обострялся от деревенского воздуха. После обеда он рыскал по полям на кургузой лошадке, которая вечером приносила его к четырем башенкам в Балепре. Ночью он слушал скрижетание их ветра чуев. Ветер широкими взмахами проносился над полями и останавливался на минуту пощелкать старыми оковками, потом мчался дальше и продолжал свой воздушный путь. Это древнее жилище со своим заросшим травою двором, стоявшее среди полей, казалось ему печальным обиталищем. Его окрестности не вознаграждали за то, что было в нем. Это плохонькое поместье Балепре состояло из земель жестких и грубых, непокорных плугу, трудно возделываемых и дающих скудные сборы. Колос вырастал короткий, низкорослая трава вскармливала тощий скот, Крестьянин там был сварливый и худосочный. Мелкоствольный лесок давал только хворост да сухоподстой. Стволы там были корявые, ветки уродливые, пни рогатые, перекошенные. Болото прятали здесь и там свои тусклые воды, которые из-под тишка точили берега. Это был плохой уголок земли. Какой-то отброс почвы, который был вовсе не похож на соседние земли. Зеленые, изобильные, радующие взор. Это балепре углубляло причудливыми клиньями свою жесткую и неуклюжую землю в окружающее плодородие. Оно представляло собой враждебный вметок, изрезанный сухими бороздами, одетый плешивою травою. Его синеватые лужи глядели искоса, его деревья угрожали, оно имело, если можно так сказать, злое лицо. Было постоянство в ущербе, к которому издавна местные владельцы худо или хорошо приспособлялись. Они жили там всегда бедно, нелюдимые и норовистые, славились своей резкостью и своим дурным характером и со всеми были в натянутых отношениях. Негостеприимные, с порочными наклонностями и с хитрою изворотливостью они довольно метко и назывались-то «мосейлями». Казалось чудом, когда подумать, что прекрасная Жюли была рождена в этом гнусном месте, от этих гнусных людей и даже от худшего среди них. Она была запоздалую дочерью от второго брака, последнего господина Демосейля, который оставил ее сиротою в обществе одной только тетки, безумной больше, чем наполовину, как от природы, так и от ярости, на то, что ее младшая сестра ушла из Балепре, по необыкновенному счастью повенчавшись с графом де Галандо, от которого появился на свет в 1716 году сын, названный Николаем, который приходился двоюродным братом Жюли и, следовательно, стал двоюродным дядью Франсуа де Портебизу. Земли, господ де Галандо, были обширны и хороши. Они окружали со всех сторон владения демосейлей. Четыре башенки в Балепре смотрели через их скудные апартаменты, как раскидывалось благородное пространство нив, полей и лесов. И вот по странной прихоти фортуны все это перешло ныне в счастливые руки Франсуа де Портебиза. Маленькое, сварливое и хмурое поместье завладело большим и сильным имением. Тощие борозды одного продолжились добрыми полями другого. Рахетичные леса соединились с богатыми рощами, плешивые поля с плодородными долинами. Это был союз семи тучных коров с семью тощими. Казалось Франсуа де Портебизу, что широкое дыхание счастья пронеслось над его жизнью. Ветрачуи на башенках в Балепре внезапно повернулись. Ветер стукнул ставнями, открыл окна, смел пыль. И все это потому, что кто-то, кого он не знал, умер в Риме, и потому что он сам был человек жизнерадостный, готовый пользоваться тем, что жизнь дает каждому, а благодаря этому своевременному наследству и всем тем, что умножает богатство жизни. О, какой почтенный дядя этот Николай де Галандо! и стройный в своем кокетливом с красными обшлагами мундире, с косою, хорошо заплетенную и перевязанную на затылке черную ленту на игорной площадке, которую он пробегал с господами Дориокур и декреанш, неразлучными с ним, он позванивал своими шпорами, меж тем как тихий внутренний голос говорил ему на ухо, «Ну что ж, Франсуа де Портебис, -э вы довольны?» и прибавлял фальцетом сельского нотариуса, поправляющего свои очки. Господин Нуаркура у трех ключей, господин Клершана, Сен-Мартен-Ле-Пье, Кло-Жоли, Сернанта, Сен-Жан-Лавиня и других поместьй, владелец замка Понто-Бель, и он чувствовал в себе признательность за столько непредвиденных благ к этому римлянину Галандо. Который представлялся ему в каком-то обаянии, неопределенном, но внушительном, стоя на пьедестале, с мечом у бедра, с керасою на груди и в длинном парике, как у великого короля, когда его изображают в виде цезаря или августа на площадях его славных городов или на медалях в память его побед.